18. Когда я прикидывал, что разбор способностей займет не один час, я как в воду глядел. Времени на то, чтобы вникнуть в каждую из имеющихся способностей, нужно было столько, что голова шла кругом. Так что я, пробежавшись по списку глазами, выбрал лишь самые потенциально интересные и влил в них немного арпи, повышая на 1-2 уровня в зависимости от потенциальной пользы и того, насколько удобно их будет использовать. «Даже не представляю, как использовать весь этот арсенал в реальном бою», — хмыкнул я. «По итогу я раскидал практически все, что у меня оставалось, между способностями, не забыв повысить еще и несколько основных. Фактически на них у меня и ушла большая часть арпи. Уж слишком прожорливыми становились низкоуровневые способности. Доступно 2565 свободных арпи». «Вот так и улетают накопленные очки», — усмехнулся я, почесав подбородок. Кажется, теперь я закончил. Потратил на все это слишком много времени, но оно того определенно стоило. Теперь, например, я точно мог найти Хинарима благодаря одной крайне приятной способности – нюх и Она позволяет отыскать искомое живое существо где угодно, а Хинарим, насколько я помню, должен быть живым. Но все это потом. Занимаясь проклятыми предметами, я сильно утомился и теперь жутко хотел спать. И не стал тянуть с этим, а то так вообще можно рухнуть в любой момент без сил. Пожелав попавшейся на пути Варваре, что словно караулило меня рядом с выходом из комнаты всего наилучшего, я завалился спать. Даже высокотехнологичную броню не стал снимать, деактивировав лишь доспех Герана, плюхнулся на кровать прямо в ней. И не прошло и минуты, как отрубился. Меня разбудил будильник спустя два часа. Именно столько я дал себе времени на отдых. Мало, но я и в более тяжелые для организма времена спал в лучшем случае часов шесть. А с телом пробужденного, да еще с такими запредельными характеристиками, мне и двух часов для отдыха должно быть достаточно. Нечего слишком себя баловать. Вот разгребем текущие проблемы, и тогда уже займемся отдыхом или какой-нибудь менее напряженной деятельностью. Выбравшись из кровати, быстренько принял душ, немного взбодрившись. А на выходе из ванной комнаты меня уже ждала Варя с кружечкой ароматного кофе. Я уже догадывался, о чем она хотела поговорить, и не ошибся. Она хотела отправиться со мной к Анейрис, но я сразу дал понять, что пойду один. Я понятия не имел, куда именно меня закинет торговец, и уж точно не знал, как пройдет наша встреча. Слишком рискованно даже мне в это влезать, не говоря уж о том, чтобы рисковать сразу двумя членами руководства гильдии. В тот момент, когда мы расстались, когда я узнал, что все это время именно Анерис была королем игры, я больше всего на свете желал с ней встретиться. Но теперь я понимал, что тех старых чувств уже нет. Все практически как было с Мариной. Я пошел дальше, оставив те чувства позади. Да и нет уже той девушки, которую я полюбил. В Анерис, нет, в Артемиде меня покоряла искренность и какая-то почти детская непосредственность. Она была словно полным антиподом меня прошлого. Я, человек, который был одной ногой в могиле, который искал причины для себя жить, но где-то в глубине смирившийся с неизбежным концом. И она, та, кто только пришел в этот мир, полная жизни и любопытства. Теперь же Артемида мертва, поглощена своей будущей версией, Анерис. И думаю, что она мало чем отличается от нынешнего Герана. Полная боли, несущая на плечах бремя ответственности и груз прожитых тяжелых лет. «Прости, Варь», выслушав все доводы своей помощницы и положив ей руки на плечи, сказал я, «Но я пойду один. Знаю, что ты беспокоишься, но так нужно». У нее было тысячи причин возразить, я видел это по глазам, но в итоге Варвара вздохнула и молча кивнула. «Ты слишком упрямый, чтобы я смогла тебя переубедить. Я вернусь, обещаю». «Уж постарайся», — печально улыбнулась она, и я ее поцеловал, прижимая к себе. «Слушай, Стас, я понимаю, что у нас мало времени, но, может, задержишься еще хотя бы на полчаса? Ты заслуживаешь как минимум часа. В такие моменты я вспоминаю, зачем именно продолжаю жить и сражаться». Когда я уходил, Варя спала, ну или делала вид, что спала. В любом случае нашу спальню я покинул в одиночестве, оставляя ее одну. Поздоровавшись с несколькими пробужденными, попавшимися на пути, я спустился вначале на первый этаж, там перекинулся парой слов с Алессией, которая была слишком занята навалившимися на нее обязанностями в связи с объединением гильдий, а затем отправился в подвал. «Приди, торговец бездны!» сказал я, закрывшись в одну из пустующих комнат неподалеку от хранилища. И тот не заставил себя ждать. «О, вестник! А я все ждал, когда вы меня позовете. Хотите что-нибудь купить или...» Или, прервал я его. «Ах, вот оно как!» В его голосе послышалась досада. «Что ж, все прежние договоренности в силе». Но я сразу хочу вас предупредить, что время для встречи с покровительницей холода не слишком удачно. В чем дело? Заинтересовался я подобной трактовкой этого существа. Буквально несколько часов назад начался массированный штурм темницы Тьюры, несущей чуму. И боюсь, что я не в состоянии доставить вас прямо к вестнице. Ее штаб экранирован, и даже я не могу туда так просто попасть. Все же военное положение. «Плевать, доставь меня так близко, как только сможешь», — попросил я. «Как вам будет угодно», — поклонился торговец и подошел ко мне. Он протянул руку, собираясь коснуться моего плеча, но в последний момент передумал, предпочитая вначале спросить разрешения. «Я могу?» «Да». «Хорошо». Лишь после этого он положил руку мне на плечо, а в следующий миг мир вокруг словно раскололся на множество стеклянных осколков. Затем они резко устремились вверх, а на их смену стали приходить другие, в которых отражались сотни, тысячи миров. Одни были похожи на наш, другие совсем чуждые. Но я толком даже не успевал рассмотреть все это многообразие. Мы с торговцем словно падали, но при этом я не ощущал какой-либо перегрузки или даже дуновения воздуха. Казалось, что это именно осколки миров проносились перед нами». Закончилось все очень внезапно, как и началось. Под нами словно образовалось целое стеклянное море, в которое мы благополучно на всей скорости влетели. Удара я не ощутил, стекло просто раскололось, а затем собралось вокруг нас, отразив целый новый мир. Раздался звучный хлопок, и вот уже я стоял, увязая в песках, а над головой было отдающее фиолетовым небо. Солнце палило, и на навскидку тут жара была не менее 40 градусов. Сам воздух сухой, жесткий, а песчинки, поднимаемые ветром, неприятно царапали кожу. Не успел я оглядеться, как на меня набросилось какое-то крупное, похожее на минотавра-горбуна существо, вооруженное массивным боевым молотом. Торговец тут же отступил в сторону, а я остановил удар молота рукой. Просто схватил за навершие и поразился тому, насколько легко это было. А ведь сделал это действие скорее инстинктивно, чем осознанно. Монстр был раза в три крупнее меня. Его огромные мышцы были подобны стальным канатам, но при этом пыхтел, налегая на оружие, именно он. Он рычал, ревел, вначале от того, что пытался прихлопнуть меня, затем уже от бессильных попыток высвободить молот. Я же с легким любопытством его разглядывал. Он действительно походил на Минотавра, Но только с головой смещенный вперед и высшей точкой являлся массивный горб, что уродовал его фигуру и делал монстра еще более отталкивающим. Могу предположить, что у него он выполнял ту же функцию, что и у верблюдов. Морда бычья, один в один, разве что рога длинные и разветвленные, больше напоминающие оленьи. Странное существо таких я раньше не видел. «Ты меня понимаешь?» Спросил я на древнем языке, но в ответ получил лишь невнятное рычание и нечленораздельные звуки, едва ли похожие на хоть какую-то речь. Ясно, значит, не понимаешь. В таком случае — гори. В следующий миг вокруг моей руки вспыхнуло черное пламя. Оно быстро охватило вначале оружие, разрушая его и превращая в пепел, а следом перекинулось и на самого монстра. Лишь в этот момент он сообразил, что лучше бросить оружие, Но было уже поздно. Пламя охватило его, пожирая плоть. Объятое огнем чудовище повалилось на песок, пытаясь затушить проклятое пламя, но это было бессмысленно. Даже будь тот целый океан, он не смог бы от него избавиться. Огонь пожирал его, превращал плоть в бурлящий кисель. Боль 8931. Боль 8933. Боль 8934. «Боль, восемь тысяч девятьсот тридцать семь!» То и дело мелькало перед глазами. «Как жутко!» – прокомментировал это зрелище торговец. Но в его голосе не было и намека на страх или отвращение, скорее на легкое любопытство. Скорее всего, ему было интересно, на что способен новый вестник. Как знать, может, он эту информацию кому-то потом продаст, но и скрывать подобное мнение не имело смысла. Все равно рано или поздно узнают. В конце концов, Минотавр прекратил сопротивление и испустил дух, а у меня перед глазами возникло новое оповещение о полученном опыте. Когда-то бы я подобному очень бы обрадовался, но сейчас это были лишь жалкие крохи на фоне того, что мне было нужно. «Куда мне идти?» — спросил я. «О, это очень просто. Идите на шум битвы, и в скором времени выйдите, куда нужно». Торговец поклонился, и прежде чем я успел что-то спросить, Исчез, оставив меня в одиночестве. «Бросил, значит», — усмехнулся я. Впрочем, он и не нанимался в проводники. Сам факт, что он доставил меня в тот же мир, где была Анерис, уже достаточен. Но перед тем, как отправиться на поиски, я протянул руку и активировал завязанную на кольцо способность, позволяющую открывать порталы. Незамедлительно передо мной возник пролом в пространстве, ведущий прямо в ту же самую комнату, из которой я только что ушел. «Хорошо, значит, я смогу в любой момент выбраться без чужой помощи. А вот когда мы были в гостях у создателей, во время сбора проклятых предметов, я пытался открыть путь назад, но у меня не вышло. Возможно, мы просто были очень далеко. А сейчас у меня и характеристики выше, и, возможно, этот мир находится на более близком витке. К сожалению, никто не хотел рассказывать мне про все эти особенности. Я сжал кулак, и портал закрылся. «Ладно». «Торговец что-то там говорил о шуме битвы, но я пока что ничего не слышал. Зато то, что мне было точно заметно, это следы Минотавра, еще не занесенные песком. Он пришел откуда-то издалека, возможно, сбежал от той самой битвы? Судя по всему, мне предстояло проделать весьма длинный путь, да еще по Санцепеку. Попробуем немного сократить». Я вытащил из пространственного кармана костяное копье, некогда принадлежавшее Морозову, бывшему начальнику Вари, после чего призвал Игнио и невольно отпрянул. Способность этого копья была напрямую завязана на моих собственных силах, а следовательно, мой существенный левел up отразился и на нем. Он не стал существенно больше, как я думал изначально, но изменился сам огонь элементаля. Даже страшно представить, какой силой он сейчас обладает. Это нагло с моей стороны, но мне бы не помешал транспорт. Обратился я к нему, нисколько не сомневаясь в разумности этого создания. Оно уже далеко не раз это демонстрировало. Тот с присущей грацией повернулся ко мне спиной, подставляя лошадиную часть. Я протянул руку, но внезапно вспомнил, что не могу его коснуться. Все материальное проходило сквозь него, и лишь магия могла на него влиять. «А что если так?» Я окружил себя черным пламенем и попробовал дотронуться. Два черных огня столкнулись, и... Я ощутил сопротивление. Вот значит как. хе хе Что ж, покажи мне, насколько ты быстрый.